«Ну а как же все-таки быть с Платоном? Мог ли он выдумать Атлантиду?» Валерий Брюсов в работе «Учителя учителей» отстаивает достоверность рассказа Платона об Атлантиде. По его мнению, если допустить, что описание Платона вымысел, придется признать за ним сверхчеловеческий гений, предугадавший развитие науки на тысячелетия вперед, и предвидевшие открытия историками мира Эгеи, плавание Колумба в Америку, обнаружение цивилизации Майя и тому подобное. При всем уважении к великому философу такая прозорливость невозможна, поэтому возникает более правдоподобное объяснение. Платон ссылался на египетские манускрипты, пришедшие из глубины веков. Мой друг, замечательный российский историк Натан Яковлевич Эйдельман, годы жизни с 1930 по 1989 год, считал, что психология древних греков, видимо, сильно отличалась от психологии людей нашего времени, и легенды могли во многом основываться на реальных вещах. Археолог-любитель Генрих Шлиман, например, поверил Гомеру и нашел Трою родовые отношения у древних греков считались священными и вряд ли платон мог позволить себе приписать явные небылицы такому уважаемому предку как салон что же касается хронологической точности греческой истории то геродот нередко путал хронологию событий отдаленных от него всего на сто лет сейчас благодаря работам наших историков археологов лингвистов Мы знаем историю древнего мира гораздо лучше, чем древние греки или римляне. И все же историки пока не могут дать исчерпывающего ответа на вопрос об Атлантиде. Но, может быть, его способна дать геология? Нужно выяснить, был ли в историческое послеледниковое время в Северной Атлантике микроконтинент или Большой Архипелаг, который опустился затем в океан и тогда следы Атлантиды могут быть обнаружены на подводных горах. В последние годы получила распространение гипотеза, будто Атлантида находилась не в Атлантике, а в Восточном Средиземноморье, на одном из островов неподалеку от Крита. Этому посвящена изданная в 1983 году книга Голанопулоса и Бекона «Атлантида». За легендой истина. Действительно, в Эгейском море неподалеку от Крита существовал в древности остров, остатки которого известны под названием Тира. Подводные исследования, проведенные здесь акванавтами под руководством знаменитого Жака Ива Кусто, обнаружили под водой обломки затонувших внезапно судов и целые залежи старинных амфор и других предметов. По данным археологов и морских геологов, древний город на острове мог погибнуть в результате чудовищного извержения вулкана Санторин около 1500 года до нашей эры. Именно с этим извержением связывается в греческой мифологии так называемый Девкалионов потоп. Голонопулос считает, что Атлантида – это Критоминойская держава и что катастрофа случилась не за девять тысяч лет до посещения салоном Египта, а всего за 900 лет. В итоге извержения остров Санторин раскололся на части и погрузился в море. Греческий археолог Спиридон Маринатос еще в 1939 году связал гибель критоминойской культуры с извержением Санторина. Он и его ученики провели раскопки и нашли на юге острова Тира, около городка Акротире, поселение Бронзового века, оказавшееся ровесником известного дворца в Кноссе на острове Крит, и так же, как и дворец, засыпанный вулканическим пеплом. Британский геохимик Стерт Меннинг в Кембридже определил методом изотопного анализа возраст полуистлевших веточек, листьев и семян, найденных при раскопках в Акротире, он оказался равным примерно 1639 шестьсот тридцать шестьсот третьему годам до нашей эры. В свою очередь, археомагнитная датировка вулканических отложений на Санторине показала, что были два извержения вулкана. Разделенные друг от друга интервалом десять-тридцать лет, как же быть в этом случае со знаменитыми Геркулесовыми столбами? Ведь у Платона ясно сказано, что Атлантида располагалась по ту сторону Геркулесовых столбов, то есть в Атлантическом океане. Может быть, на Санторини погибла не Атлантида, а противостоящее ей профинское государство? А Атлантиду нужно искать все-таки в Атлантике, в районе горы Ампер. Первая попытка проникнуть в тайные горы Ампер загадочных подводных фотоснимков была предпринята в 1982 году, в первый испытательный рейс нового научно-исследовательского судна «Витязь», где мне довелось руководить геологическими работами. Тогда нам не повезло с погодой.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 Группой акванавтов руководил Николай Резенков. Операция была рискованная, шторм на поверхности гулял вовсю. Когда колокол достиг вершины горы, его начало трясти и бить о выступы скал. Выбрав подходящий момент, Николай вышел на платформу и решительно прыгнул прямо на скалу. От сильного очередного удара оборвался свинцовый балластный груз и ударился о скалу, чудом не прихлопнув Николая. Зато от стенки рядом с акванафтом откололось несколько кусков породы. Не растерявшись, он схватил один из них и устремился обратно в колокол. Когда, закончив рейс, Витязь возвратился в Новороссийск, судно осадили многочисленные журналисты.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 когда и почему этот остров утонул? В августе того же года по пути в экспедицию к берегам Кубы над горой Ампер появилось другое наше научно-исследовательское судно — рифт с тем же подводным аппаратом «Аргус» на борту. Задачи «Аргуса» были далеки от поисков Атлантиды — Ему нужно было только сделать пробное погружение на каком-нибудь мелком месте, чтобы провести проверку технических систем. А на пути как раз подводная гора Ампер. На вершине подводной горы видимость достигала 40 метров. Здесь начали встречаться первые стены с ярко выраженной кладкой. Когда мы подвсплыли над грунтом на 25-35 метров, То нам открылась панорама развалин города, так как стены уж очень похожие имитировали остатки комнат, улиц, площадей. Это отрывок из письма командира подводного аппарата Аргус Виталия Булыги, присланного им в институт океанологии после его погружения на горе Ампер. Наш Витязь снова вернулся на Ампер уже летом 1984 года. На этот раз в задачи работ входило детальное изучение геолога геоморфологического строения горы, ее происхождения и развития, в том числе исследование стен на ее вершине. На этот раз погода была получше. Мы вышли по эхолоту на вершину горы и, выбрав плоское место, поставили буй. Вокруг нас крутится множество рыболовецких судов, «Здесь на мелководье много рыбы. Нам они изрядно мешают. Дело не только в том, что эти суда все время ходят взад и вперед, волоча за собой рыболовецкие тралы и мешая съемки. Обрывки рыбацких сетей и переметов создают нешуточную угрозу для подводного аппарата. Решено было ночью сделать съемку рельефа дна и подводное фотографирование». А дневное время использовать для погружений подводного обитаемого аппарата «Аргус» и водолазного колокола. Прежде всего надо было найти участок со стенами. С помощью буксируемого аппарата звук была сделана детальная фотопанорама вершины горы, на которой снова отчетливо проявились узкие вертикальные гряды, как бы сложенные из отдельных блоков. Может быть, это все-таки не гряды, А стены? Чтобы ответить на этот вопрос, надо погрузиться в воду. Никакие телевизионные осмотры и фотографии сверху ничего толком об этом не скажут. Смотреть надо не сверху, а сбоку. Составили списки подводных наблюдателей. В них, кроме геологов, вошли и оба корреспондента, присутствовавшие на борту. Леонид Почевалов, представлявший литературную газету, и Александр Игошин из «Известий». Поскольку подводная фотокамера может проводить фотографирование только очень близких объектов, а человеческий глаз видит дальше, то наблюдатели и просили зарисовывать все, что они увидят. Ведь в прошлые века именно рисунки ученых и натуралистов служили главными документами. Ни у на Камчатке, ни у Миклуха Маклая в океане и фотоаппаратов не было, зато как они рисовали. Решено было каждый день после погружений собирать научно-технический совет для обсуждения результатов. В первый же день я погружался в качестве наблюдателя вместе с тем самым Виталием Булыгой, который написал процитированное выше письмо. На участок со стенами, однако, выйти не удалось. Сильное течение сносило аппарат под водой, не давая удержаться на курсе. Дно оказалось испещренным ущельями и трещинами. Повсюду обрывки сетей и переметов, опасных для нас. Так что экипаж в постоянном напряжении. Только раз попадись — и привет! Перед иллюминаторами скользят целые косяки рыб, однако нам не до них. Огромная акула решила нас атаковать, с трудом от нее отделались. И тут мне как будто вдруг повезло. Мы нашли, как мне показалось, амфору. Булыга долго и старательно маневрировал, чтобы ухватить ее манипулятором. Каждый раз при включении винтов вихрем взметалась придонная муть и мы упускали находку из вида. Наконец мы ухватили этот заросший ракушками явно рукотворный предмет и торжественно погрузили его в бункер, сообщив об этом на поверхность. После всплытия все население Витязя сбежалось смотреть на нашу находку, однако под слоем ракушек обнаружилась старая алюминиевая кастрюля, явно не из Атлантиды. Погружения продолжались. Вся вершина обследовалась шаг за шагом, но пилоты все пожимают плечами и никак не могут определить, где они видели развалины города. Только на четвертый день были обнаружены стены, комнаты и что-то вроде арки. В этот день, однако, стала вдруг портиться погода.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 Поэтому, сменяя предыдущего наблюдателя, я постарался не оставлять люк надолго открытым. Торопясь, я раньше времени захлопнул тяжелую крышку люка и довольно сильно прищемил руку, хотя в первый момент даже не почувствовал этого. — Ну что? — спросил я у булыги. — Нашли? — Да кто его знает? Вроде похоже, — ответил он.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 всплываем над грядой. Ее вершина напоминает сильно разрушенную башню. В верхней части башни к скале прилепился крупный осьминог. Подходим к нему вплотную и делаем фотоснимок. При вспышке света он дергается как от удара. За грядой внизу на дне овальное углубление в скале диаметром около 30 метров, похоже на цирк. рядом с ним,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 Она упирается в скалу, в которой видна пещера. Над ней подобие свода. Вдоль стены к пещере ведут как бы ступени, засыпанные песком. Ширина ступени около двух метров. Делаем несколько фотоснимков. На внутренней стороне стены у ее основания выступ шириной около двадцати сантиметров. Ниже по склону, под лестницей,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 На следующий день было проведено еще одно погружение колокола с водолазами на вершину горы Ампер, на этот раз уже прямо на обнаруженные нами стены. Сделать это было непросто. Сильное подводное течение упрямо сносило буй, по которому определялось место погружения колокола. Поэтому место погружения выбиралось тщательно на основе анализа подводных трасс Аргуса, и маршрутов буксировки подводного аппарата «Звук» с телевизионной установкой, с помощью которой с борта «Витязя» можно было отчетливо видеть прямоугольные гряды. Наконец капитан Апехтин искусно поставил «Витязь» на два носовых якоря на глубине 101 метр, и в воду пошел колокол с тремя водолазами. Уже с глубины 83 метра из колокола в прозрачной воде можно было отчетливо различить на дне чередование ровных гряд, похожих на стены, и вытянутых примерно в направлении нос-корма. Один из водолазов, Анатолий Юрчик, спустился прямо на участок, где стены соединялись между собой. Их поверхность полностью заросла мелкими темно-коричневыми водорослями, напоминающими мох. Понадобилось немало усилий, чтобы соскоблить водоросли с поверхности камня. После этого Юрчик расшатал один из кубиков в стене ломиком и отбил образец. В это же время другой водолаз, Владимир Антипов, несколько раз сфотографировал стенку. Однако усилия его оказались напрасными. В фотосистему попала вода. Последнее заседание научно-технического совета, происходившее на Витязе, раскачивающемся над вершиной горы Ампер, было таким же бурным, как океан. Небольшой конференц-зал судна был набит до отказа. После долгого обсуждения геологи сошлись на том, что найденные стены все же не рукотворные. Даже Леонид Почевалов, который, несмотря на седину, яростно с детской настойчивостью защищал идею Атлантиды, вынужден был отступить перед бесстрастными доводами геологов. «Я так понимаю, что сегодня выносится смертный приговор Атлантиде», — горько заявил он. — Ничего подобного, — ответил я. — Речь идет только о стенах на горе Ампер. Тщательное изучение поверхности горы Ампер показало, что глубокие трещины, разбившие этот старый и довольно погасший вулкан, ориентированы в двух направлениях — на северо-восток и на юго-восток. Такое же простирание имеют и найденные стены, вероятнее всего связанные с этими трещинами. Дело в том, что по трещинам, разбившим старую, уже остывшую породу, при возобновлении вулканической активности могут внедряться новые порции расплавленной лавы. Достигнув поверхности, они застывают, отражая прямые линии, вмещающих их трещин. Такие похожие на стенки формы внедрения называются дайками. Возможно, что именно с такими двумя взаимно перпендикулярными системами базальтовых даек мы и имеем дело. Дайки эти, секущие склоны и вершину горы Ампер, сложены более молодыми базальтами, которые меньше поддаются разрушительному действию выветривания, чем старые породы, слагающие вершину. Поэтому в результате выветривания Более древние базальты в промежутках между стенками разрушились, и между ними образовались углубления, столь похожие на комнаты. — Ну а как же кирпичная кладка? — Скорее, это не что иное, как система небольших параллельных трещин на поверхности базальтовых гряд, иногда засыпанных белым песком, что создает зрительное ощущение кладки. Это так называемая отдельность. Подобное я видел не впервые. Когда-то в молодости мне пришлось немало поработать в северо-западной части Сибирской платформы, на знаменитых сибирских траппах. При выветривании базальтовые образования могут принимать самые причудливые формы, напоминающие башни и стены. Вспомним хотя бы известные всем красноярские столбы. И все-таки уже стемнело, когда Витис покинул гору Ампер и направился к ее недалекой соседке, горе Жозефин. Из предыдущих исследований, проведенных немецким судном «Метеор», было известно, что это тоже подводный потухший вулкан, образовавшийся где-то около 13 миллионов лет назад. Вершина этой горы с глубиной около 150 метров также была детально изучена. Как уже упоминалось, обе горы входят в большую цепь подводных гор Подкова, тянущуюся на сотни километров вдоль зоны гигантских трещин, так называемой Азоро-Гибралтарской зоны. Именно здесь проходит граница между двумя литосферными плитами, африканской с юга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 Через полтора месяца после нашего возвращения состоялось заседание ученого совета Института океанологии, на котором докладывались результаты рейса. Присутствующим продемонстрировали многочисленные, более нескольких сотен, подводные фотографии вершин и склонов подводных гор, образцы горных пород, детальные карты геофизических полей мощности и состава морских осадков и многие другие материалы. Мое сообщение о естественном происхождении стен было выслушано с большим вниманием, но поддержки не вызвало. Председатель совета, тогдашний директор института Амонин, неодобрительно заметил: "Рано делать окончательные выводы. Городницкий осторожничает". Говорит одно а рисует другое. Вы на рисунке его поглядите. С этим еще надо разбираться. Так или иначе, анализ собранных данных дал возможность с уверенностью утверждать, что обе изученные подводные горы были прежде всего островами и только позднее погрузились под воду. Их вершины плоские, срезанные в процессе выветривания. На склонах обеих гор явные следы разрушительного действия волн прибоя, много хорошо окатанной гальки. Геохимический анализ собранных образцов, изучение глубинного тепла, исследование подводных фотографий на горе Ампер дали возможность воссоздать геологическую историю этого древнего вулкана. Видимо, сначала, около 10-12 миллионов лет назад, В результате вулканического извержения образовался огромный остров. Затем он был разбит многочисленными трещинами, по которым поднимались новые порции расплавленной магмы. Они-то, вероятно, и образовали таинственные стены. В то время, когда мы работали на горах Ампер и Жозефин, второе наше судно «Рифт» провело глубинное сейсмическое профилирование по профилю, пересекающему края обеих плит перпендикулярно Азоро-Гибралтарской зоне. Выяснилось, что океанская литосфера африканской плиты пододвигается под литосферу евразиатской плиты. Из-за этого сжатия возникают глубокие трещины, растекающие кору. С этим же могут быть связаны вспышки цунамигенных землетрясений одно из которых в 1755 году полностью разрушило Лиссабон, а на Азорских островах и в наши дни продолжаются извержения вулканов. А раскалывание океанской литосферы вполне могло вызвать быстрые и катастрофические погружения ее отдельных участков с образовавшимися на ней островами. Не так ли ушли под воду вулканические острова, Ампер и Жозефин. Примерно в это же время писатель Леонид Почевалов опубликовал в литературной газете большую статью, в которой подробно описал наши работы на горе Ампер и свое погружение в Аргусе на загадочные стены. Он не оставлял надежду найти там Атлантиду. Вскоре я случайно встретился с известным сторонником летающих тарелок и экстрасенсов Феликсом Юрьевичем Зигелем. — Послушайте, — сказал он мне, — как вы относитесь к тому, что на вашей горе Ампер нашли недавно кусок мрамора? Об этом сообщалось в газетах. — Ну что же, — ответил я, — ничего удивительного. Мы сами дважды находили там куски песчаника и мраморизированного известняка. Их рыбаки привязывают к сетям вместо грузил, вот они и падают на дно. — Скучный вы человек, — расстроился Зигель, — неинтересно с вами разговаривать. Несколько лет спустя в наш институт приехал великий француз Жак-Ив Кусто, который велик не только тем, что изобрел акваланг но еще и тем, что впервые провел подводные съемки для телевидения в океанских глубинах, сделав их доступными каждому телезрителю. Когда я задал ему вопрос об Атлантиде, о находках его команды на острове Тира, он ответил, «Александр, я всего лишь ныряльщик. Не знаю, нашли ли мы там остатки древнего города или нет. Установить это теперь ваша задача». Задача ученых. Вспоминаю забавный случай, который произошел тогда же. Одна из наших сотрудниц... А Кусто, хотя ему и было за семьдесят, находился в прекрасной форме и продолжал нырять с аквалангом на глубины до тридцати метров. Спросила у него. — Капитан Кусто, у меня к вам два вопроса. Первый... Как вам удается сохранять такую мужскую форму в вашем возрасте? И второй, участвуют ли в ваших экспедициях женщины?» Кусто улыбнулся и сказал, «Мадам, вашим вторым вопросом вы ответили на ваш первый вопрос». «Я встречал капитана Кусто, космонавта подводного мира». Мы с ним, помнится, спорили, что он нашел возле острова Тира. Атлантида ли это была, как считали ученые раньше? Он сказал, это ваши дела. Я всего лишь обычный ныряльщик. Я встречал капитана Кусто, космонавта подводного мира. В долгополом французском пальто был похож он на грустного мима. В сухопутной холодной Москве Мне казалось, он выглядел странно, и мерцал океан в синеве повседневного телеэкрана. Им открытый для тысяч людей, не способных надеть аквалангии, был он полон каких-то идей, непостарчески скроенный, ладно. И теперь, возвращаясь назад, постепенно состарившись тоже, я горжусь, если мне говорят, что немного мы в профиль похожи подражая невольно ему в безоглядное мальчишеское прытие перед тем погружением во тьму, за которым не следует всплытий.